Алекс Рудин. Галактика на ладони. Глава 1 Унал плюхнулся на колени и меховой рукавицей проворно размел в стороны снег. Затем вытащил из-за пояса деревянную колотушку и, не снимая рукавицы, продел руку в широкую кожаную петлю, привязанную к рукоятке. «Зачем это?» — спросил я. Унал покачал головой и что-то сказал. Вид у него был недовольный. Я пожал плечами. «Ладно, ладно, молчу». Вокруг до самого горизонта расстилался лед. Метрах в двухстах от нас беспорядочно громоздились торосы. В них прятались остальные охотники. Пронизывающий ветер кружил в холодном воздухе снежные вихри. От холода не спасала даже система подогрева, встроенная в комбинезон. Я с недоумением посмотрел на Унала. Он был одет в легкую меховую телогрейку с капюшоном. Сальные волосы рассыпались по плечам. Вот кому ни почем мороз и холодный ветер. Унал прислушался и ударил колотушкой по крепкому синеватому льду. Над бескрайней ледяной пустыней разнесся резкий звук. Унал подождал и ударил еще раз. Мерные звуки колотушки сливались в тягучий усыпляющий ритм. Чтобы не замерзнуть, я невольно приплясывал в такт ударом. Внезапно стук прекратился. Унал вскочил. Я непонимающе посмотрел на него. «Беги!» — хрипло крикнул охотник и махнул рукой в сторону торосов. Затем сильно толкнул меня в плечо. «Беги!» Мы успели пробежать шагов 30, когда лёд под нами дрогнул. Сзади растался треск, а затем всплеск воды. Я обернулся на бегу. Покрытая бородавками коричневая зубастая дура торопливо карабкалась из океанских глубин на заснеженную поверхность. Она была похожа на крокодила размером с большого кита. Метровой толщины лёд эта гадина легко проломила головой. «Беги!» – пронзительно завопил Унал. Я судорожно втянул воздух и припустил так, как не бегал даже в школе от братьев брендонов Десантные ботинки скользили по гладкому льду. Спина взмокла от пота. Чёрт, ведь предлагали же местные переодеться. Лёд под ногами ритмично вибрировал. Тварь гналась за нами. Мчавшийся впереди унал, вдруг споткнулся и покатился кубарем. В последний момент я инстинктивно перепрыгнул через охотника. Он был без сознания, значит ударился головой. Чёрные глаза закатились, рот кривила бессмысленная гримаса. Только этого не хватало. Наклонившись, я ухватил у Нала за меховой капюшон и поволок в сторону таросов. До них оставалось метров семьдесят. Такое же расстояние разделяло нас и грёбаного крокодила. Тварь вовсе не бежала. Она с лёгким шорохом скользила по льду на бронированном брюхе, синхронно загребая короткими широкими плавниками. Длинный усаженный шипами хвост взвивался из стороны в сторону. С каждым рывком гадина догоняла нас. Но и Таросы были всё ближе, если бы не унал, Я изо всех сил упирался, волоча по льду плотное тело охотника. Деревянная колотушка в его руке дребезжала по льду, стягивая рукавицу. Нет, не успеть. Правая нога поехала, и я шлёпнулся на спину, не выпуская из рук мягкий мех. Тварь торжествующе задрала голову и разинула пасть. В ней, словно редкий забор, торчали жёлтые клыки, каждый величиной с человеческое предплечье. Такими зубами добычу не жуют, её рвут на куски и глотают. Между клыками набряк огромный фиолетовый язык. Что-то свистнуло над самым моим ухом. Мелькнув в воздухе, прямо в глотку чудища воткнулось длинное копье. Ящер поперхнулся и захлопнул пасть, перекусив толстая древко. Еще одно копье наполовину вошло в левый глаз гиганта. Глазная жидкость потекла по бронированной морде. Тварь завертелась на месте, судорожно щелкая пастью. Даже перед смертью она пыталась достать нас. Но огромный камень, выпущенный из катапульта, размозжил ей голову, разбрызгав по льду ярко-голубую кровь. Шипастый хвост еще дергался, но это были уже конвульсии. С трудом отведя взгляд от издыхающего гиганта, я обернулся. От торосов к нам бежали люди с копьями в руках. Я, наконец, выпустил из рук капюшон унала и откинулся на спину. Посреди огромного крытого вытертыми тюленьими шкурами чума дымил очаг, сложенный из угловатых камней. Вонючий дым выходил через отверстие в потолке. Топливом для очага... Служили неровно нарубленные куски плотного жёлтого жира и вымороженные до сухого состояния отхода жизнедеятельности. «Ешь», — сказал Унал, поднося ко мне на костяной тарелке какое-то странное месиво, напоминавшее беловатый с серым и кровяными прожилками паштет. Сидевшие у огня жители стойбища одобрительно зашумели. Судя по неровным краям и угловатой формы, тарелка была сделана из лопаточной кости крупного зверя. «Что это?» — спросил я, беря тарелку. Ухватил пальцами мягкое месиво, осторожно лизнул. Ммм, вкусно. Лакомство действительно отдаленно напоминало острый солоноватый паштет из креветок, который я пробовал на веринде 2. «Это мозг дрападона», — торжествующе сказал он «Ал. «Пища смелых». Я скептически взглянул на тарелку. Мозга на ней было грамм 200 не больше. Видимо, при жизни тварь не отличалась умом и сообразительностью. Снова запустил пальцы в паштет и с аппетитом зачавкал. «Как твоя голова?» – спросил Яунала, не прекращая есть. В этом мире жадность к еде считалась признаком хорошего воспитания. «Ничего», – ответил он, и поправил серую тряпку на густых черных волосах. Затем приосанился и выдал. «Народ живет лучшими. Лучшие добывают мясо для еды, шкуры для жилья и жир для очага. Благодаря лучшим не угасает жизнь в ледяных равнинах Большого моря. Лучшие должны оставить после себя сильное потомство». «Это благо для всех, живущих в льдах. Мэйо, иди сюда!» Миниатюрная фигурка, закутанная в шубу, проворно приблизилась к нам, откинула капюшон, и в полумраке, словно две черные звезды, сверкнули любопытные глаза. «Это Мэйо», — торжественно сказал Унал, обращаясь ко мне. «Она родит тебе хороших детей!» Я подавился паштетом. Примерно через час, когда дружное чавканье было в самом разгаре, я поднялся с места и стал осторожно пробираться к выходу из чума. «Ты куда, Ал?» – спросил Лунал с аппетитом, обсасывая кость добытого нами дрападона. «Отлучусь ненадолго», – туманно ответил я. «Возьми палки у входа», – посоветовал он. «Зачем?» «Ветер усиливается», – ответил Лунал. «Одну палку воткни в лед и держись, чтобы не унесло, а другой – отбивайся от дрападонов. А хочешь, я с тобой схожу по караулю?» Это было, мягко говоря, не кстати, поэтому я покачал головой. Спасибо, дружище, я как-нибудь справлюсь. Впрочем, палки я и впрямь перехватил. Толстые, крепкие, с острыми железными наконечниками. Они были очень кстати. Откинув мягкий полог я вышел из чума. После дымной вони голова закружилась от свежего морозного воздуха, обжигающего горло. Восточный ветер гнал по льду поземку, но небо было чистым. Прекрасно мельком прикинул по местным звёздам направление, в котором находился берег. До него было не меньше шести часов быстрого хода. «Прощай, дружище, Нал!» — сказал я себе под нос. Затем повернулся спиной к чуму и направился в темноту, бодро постукивая палками о лёд и стараясь держаться возле торосов. Вообще-то я собирался погостить у якутов ещё пару недель, пока не кончится срок практики. Свежий воздух, весёлая компания, сытная и здоровая пища — Что ещё нужно простому деревенскому парню, только-только закончившему факультет экзологии? После четырёх лет напряжённой учёбы охота на местных тюленей и вечерние посиделки возле дымного очага были прекрасным отпуском. Даже вчерашний забег на перегонки с бронированной жабой-переростком оказался отличным развлечением после скучных лет на Веринде-2. Увы, желание унала устроить малючную жизнь начисто перечеркнуло эти замечательные планы. Одна любимая женщина у меня уже была, а обзаводиться второй я не собирался. Нынешняя ситуация устраивала меня полностью. Я размашисто шагал по плотному снегу, радуясь поземке, заметавшей мои следы. Изредка я поглядывал на небо, чтобы убедиться, что не сбился с пути. Компас на Тирене бесполезен. У планеты очень слабое магнитное поле. Впрочем, его вполне хватало, чтобы нейтрализовать радиацию звезды, вокруг которой обращалась Тирена, желто-белого карлика F931. На рассвете я почти достиг берега океана. Изломанный лёд, долгие годы наползавший на сушу, образовал необходимый лабиринт торосов у прибрежных скал. Поэтому я выбрал более-менее ровную площадку, активировал маячок и вызвал по радио шлюпку с учебного крейсера. Шлюпка прилетела в полдень, когда я уже устал подпрыгивать на месте от холода. Нет, комбинезон грел исправно, но утро выдалось на редкость морозное, даже для такого холодного места, как большое море Тирены. Я как раз представлял себе тёплый свитер из козьей шерсти, и огромную чашку горячего сладкого бруба с щепоткой вееры, когда в небе на условном западе возникла крохотная сверкающая точка. Она приблизилась, заложила изящный вираж и мягко опустилась на синеватый лед. Трап шлюпки откинулся, и на верхней ступеньке появилась Лина. «Спаси меня, создатель, как же она хороша!» Серебристый комбинезон туго обтягивал умопомрачительную фигуру. Волосы цвета неспелой кукурузы свободно рассыпались по плечам. «Алл!» подскликнула Лина. «Что случилось?» «Меня хотели женить, дорогая!» ответил я, с трудом шевеля замёрзшими губами. «Но я сумел сбежать!» «А это... Часом не друзья невесты?» Лина показала рукой мне за спину. Я обернулся. На сверкающей ледяной поверхности виднелась россыпь движущихся тёмных точек. Они довольно быстро приближались к нам. «Похоже. Знаешь что? Полетели-ка отсюда, пока не поздно». Я проворно вскарабкался по трапу и нырнул в шлюпку. «Да чего же здесь было тепло!» По телу прошла сладкая зябкая судорога. Я обхватил себя руками и поежился. Закрывай дверь, любимая, с улицы жутко сквозит. Лина скользнула в кресло пилота, но убирать трап не спешила. Нажала пару кнопок, приподняла шлюпку метра на четыре над поверхностью льда и развернула кресло ко мне. «А теперь рассказывай все как есть, ал Я шагнул в кабину, но Лина остановила меня. «Стой там!» Я пока и решила, пускать ли тебя в шлюпку. Рассказывай». Я вытаращил глаза. «Да что рассказывать-то? Я нечаянно спас одного хорошего человека от ужасного монстра. И в благодарность меня решили женить на местной красавице, чтобы она родила таких же отважных героев, как твой муж. Но поскольку у меня уже есть любимая жена, я сбежал. Добрался до берега и вызвал тебя по радио». Лина нахмурила брови. «Ал, скажи мне честно». Ты сбежал до брачной ночи или после? Лина! Взвыл я, осторожно отходя от двери. Я понимаю твое любопытство. Но раздосадованные гости уже совсем рядом. И в руках у них копья. Если икуты начнут ими кидаться, они ведь могут и попасть в меня. Полетели скорее. Ты не ответил на мой вопрос. Было у тебя что-то с этой красавицей или нет? Да нет же, нет. Поклянись. «Да чтоб меня, чудовище, сожрали!» В этот момент снизу послышались вопли ужаса. Я выглянул наружу. Лёд под нами пошёл трещинами. и куты в страхе разбегались кто куда. Вот лёд раскололся, и в образовавшейся полынье показалась знакомая бородавчатая голова. «Здрасте. Давно не виделись». Дроподом не стал размениваться на убегающих людей. Он выпрыгнул из воды, словно ракета, и устремился к шлюпке. Громадные жёлтые зубы клацнули возле моих ног. «Промах!» Бронированная туша тяжело рухнула на лед. Брызнули фонтаны воды и ледяной крошки. Оттолкнувшись мускулистым хвостом, неугомонный ящер снова устремился в небо. Неудача первой попытки совершенно его не обескуражила. Он твердо решил до меня добраться. Только с третьего раза до Дрападона дошло, что небо не его стихия. Он плюхнулся брюхом на лед и решил заняться более привычной добычей. Икуты успели отбежать довольно далеко, но Дрападону был не занимать упрямство. Извиваясь тем телом, тварь скользила по льду, словно гигантская зубастая змея с плавниками. Уйти от него было немыслимо, а катапульты самострелов у икутов не было. В погоню за мной они пустились налегке. И тут в дело вступила Лина. Она круто развернула шлюпку, на ходу выпуская опоры. В два счета догнала дрападона, примерилась и резко сбросила суденышка вниз. Тонкая решетчатая нога пробила голову ящера и пригвоздила его ко льду. Дроподдон издох довольно быстро, минут через двадцать. Но за это время он успел основательно погнуть опору шлюпки. Досталось и корпусу. Ящер лупил по нему хвостом так, что я пересчитал ребрами все углы кабины. Впрочем, керамические пластины с честью выдержали испытания. Наконец, зверь дернулся в последний раз и затих. Икуты, издалека наблюдавшие эпичную битву моей жены с силами зла, подошли поближе. Открыв рты, они почтительно заглядывали в проем люка. Лина попыталась поднять шлюпку, но искривленная опора прочно застряла в черепе монстра. «Давай я попрошу этих добрых людей покромсать гада на кусочки», – предложил я, оха и моршись. Все тело нестерпимо болело. «Сиди, я сама», – сурово сказала Лина и вышла на трап. Толпа снаружи восторженно охнула. Лина договорилась с секутами на удивление быстро. Не прошло и двух часов, как от дрападона остался только исполинский скелет скотчами мяса и сухожилий. Череп зверя и куты разломали на несколько кусков и освободили опору шлюпки. «Вполне милые люди», — задумчиво сказала Лина, разглядывая широкие лица, умильно улыбавшиеся ей из меховых капюшонов. «Может быть, погостить у них пару дней?» «Полетели на крейсер, Лина», — проворчал я. «Пока эти милые люди не захотели детей от тебя. Ты ведь теперь тоже их герой». Декан Флостус был вне себя от ярости. «Это неслыханно!» — визжал он. «За всю историю Академии не случалось ничего подобного!» Дискант декана разительно контрастировал с его массивным телом, на котором основательно сидела крупная голова. «Курсант Михайлов, как вы посмели вызвать шлюпку в штатной ситуации, которую должны были решить своими силами?» Курсант Михайлов, то есть я, вытянулся по стойке смирно. «Ситуация была угрожающая, господин декан. Меня собирались женить». но «Ну, так и женились бы, в чем проблема?» Лина гневно фыркнула. Декан Флостус повернулся к ней. «А вы, курсант Сондерс, как у вас хватило ума угнать шлюпку, вопреки приказу преподавателя? Да вы у меня под суд пойдете, под трибунал. Вы хоть представляете, сколько стоит шлюпка, которую вы привели в полную негодность? Это имущество корпорации!» Пока декан отчитывал меня, я терпел. Но повысив голос на Лину, Флостус перегнул палку. «Хочу напомнить вам, уважаемый декан, что за наше обучение платит не корпорация, А свободная планета Местре. И к тому же платит Академии, а не вам лично. У нашей планеты достаточно средств, чтобы оплатить ремонт шлюпки устаревшей модели. Декан Флостус побагровел. ван Немедленно вон отсюда!» Мы с облегчением покинули каюту декана. «Злопамятная тварь этот, Флостус. Обязательно попробуют отомстить», задумчиво сказал я Лине. «А у тебя через две недели зачеты по пилотированию». «Ерунда», — Лина легкомысленно отмахнулась рукой. «Пойдем, проводишь меня». На учебном крейсере не было отдельных кают для курсантов. Только мужская и женская спальни. По мнению начальства академии, это способствовало дисциплине. По моему мнению, начисто рушило нормальную семейную жизнь. «Послушай, Лина», — осторожно начал я, «здесь недалеко есть отличный уголок. Маленькая уютная кладовочка, под лестницей. Там тихо, темно, и никто нас не найдет. Может быть...» Лина остановилась и повернулась ко мне. Лицо ее приняло строгое выражение. да. «Кстати, что ты говорил насчет чудовищ?» «А что я говорил?» — недоуменно переспросил я. «Ты поклялся, что у тебя ничего не было с этой черноглазой красоткой?» «Сказал, пусть тебя съедят чудовище если ты врешь». И тут же из-подо льда вынырнула зубастая гадина и попыталась тебя сожрать. «Но ведь не сожрала!» — возмущенно воскликнул я. «Но хотела!» — парировала Лина. «Ал, ты меня обманул? Смотри в глаза!» «Да нет же, Лина, нет!» «Ал!»